«Здесь вы видите настоящего Джорджа Вашингтона, который по-настоящему, переправляя... У него такой вид, будто он страдает от морской болезни», — возмутился Дониджер. «Вы что, хотите, чтобы я показал видеофильм про Джорджа Вашингтона, который вот-вот начнет блевать за борт? Но ведь это реальность. Трахал я вашу реальность». Воскликнул дониджер сердито швырнув одну из кассет через весь кабинет. «Что творится с вашими людьми? Меня совершенно не интересует реальность. Мне нужно что-то интригующее, что-то сексуальное. А вы показываете мне живой труп и утонувшую крысу. Что ж, мы можем вернуть записи в монтажную. Я выступаю завтра» прервал его Дониджер. «Сюда приедут трое главных деятелей. Я уже сказал им, что они увидят нечто выдающееся». Он воздел руки к потолку. «О, Господи!» Крамер решила, что пора вступить в разговор. Она откашлялась. «А что, если использовать картинки?» «Картинки? Да, Боб». «Нужно будет всего лишь вырезать отдельные кадры из этих записей, и это может оказаться весьма эффектно», — сказала Крамер. «Да-да, это должно сработать», — закивала стриженная женщина. «И все равно у Линкольна вся рожа будет в морщинах», — усомнился Донниджер. «Мы уберем морщины фотошопом». Популярный пакет... «Программных средств для обработки изображений». Донниджер задумался. «Пожалуй, это возможно», — проронил он наконец. «В любом случае», — добавила Крамер, — «вы же не хотели бы показывать им слишком много. Лучше меньше, да лучше». «Ладно», — согласился Донниджер, — «готовьте картинки и покажите их мне через час». Специалисты по связям с общественностью удалились. Крамер осталась в кабинете. Дониджер прошелся по комнате, остановился позади своего стола и вдруг спросил, что вы думаете о названии «Перспектива прошлого» или «Будущее прошлого». «Перспектива прошлого», — не задумываясь, ответила Крамер, — «определенно перспектива прошлого». 7 часов 34 минуты 49 секунд. Марек в сопровождении двух рыцарей мчался в тучи, поднятые телегами пыли, обгоняя колонну. Он еще не видел ни Криса, ни Кейт, но при таком темпе вскоре он должен был догнать своих друзей. Он окинул взглядом скакавших по обеим сторонам от него рыцарей. Слева ехал Раймонд, В полном вооружении, он очень прямо сидел в седле, и с его губ не сходила тонкая улыбка. Справа держался седоватый воин в броне. Сразу было видно, что это крепкий и опытный человек. Ни тот, ни другой не обращали на него особого внимания, настолько они были уверены в его беспомощности. Тем более, что его руки были хитро связаны. Он мог кое-как держаться в седле и даже управлять лошадью, поскольку между запястьями оставался кусок верёвки длиной дюймов шесть, но свободно двигать руками было не в состоянии. Он ехал вдоль дороги, то и дело кашляя от пыли. Ему удалось незаметно вытащить кинжальчик из-под камзола и зажать в кулаке, и теперь, держась за луку седла, Он старался найти для ножа такое положение, при котором лезвие резало бы веревку за счет его покачивания в седле, без дополнительных движений. Но это было легче сказать, чем сделать. Нож, казалось, все время поворачивался не так, как надо, и путы оставались практически целыми. Марек взглянул на свой веревочный браслет. Тот показывал семь часов, 21 минуту 2 секунды. До полной разрядки батарей оставалось примерно 7 с половиной часов. Вскоре они свернули с прибрежной дороги и начали подниматься через деревню Ларок. Деревня ютилась на скалах над рекой. Все ее дома были почти полностью каменными, из-за чего поселение имело какой-то особенно мрачный облик, который сейчас усугублялся тем, что чуть ли не все окна и двери были забаррикадированы в ожидании войны. Теперь они находились среди авангарда войска Арно, состоявшего в основном из рыцарей в броне, сопровождаемых собственными свитами. Люди и лошади поднимались по крутым мощенным улицам, лошади храпели, колеса телег сползали по уклонам дороги. Этот передовой отряд явно торопился, несмотря на то, что телеги были тяжело нагружены деталями осадных приспособлений. Судя по всему, рыцари намеревались начать осаду еще засветло. Они еще не миновали деревню, когда марок увидел впереди Криса и Кейт, едущую в бок о бок. Их клячи сильно устали, это было заметно даже издалека. Хотя его друзья то и дело скрывались из виду на извилистой дороге, до них оставалось не больше сотни ярдов. Раймонд положил руку на запястье Марека. «Ближе мы подъезжать не будем». Впереди, в облаке пыли, перед мордой одной из лошадей, внезапно взметнулось знамя. Лошадь стала на дыбы заржала, телега опрокинулась, и сложенные на ней пушечные ядра покатились с горы. Именно такого момента замешательства Марек и ожидал. Он послал лошадь вперед, ударив ее пятками в бока, но та не послушалась. В тот же момент седой рыцарь ловко хватил его коня под усцы «Мой друг», — спокойно сказал Раймонд, — «не вынуждайте меня убить вас, по крайней мере, пока что». Он взглянул на руки Марека. «И уберите этот дурацкий ножик подальше, пока не порезались!» Марек почувствовал, как его щеки вспыхнули, но все же послушался и засунул кинжальчик под камзол. Дальше они опять ехали молча. Из-за каменных строений донесся крик «Птицы!» Повторился. раймон быстро осмотрелся. Второй спутник тоже встревожился. Очевидно, это была не птица. Рыцари продолжали прислушиваться, и вскоре сверху донесся ответный крик. Раймонд положил руку на эфес меча, но этим и ограничился. «Что это было?» — спросил Марок. «Вас это не касается». Все трое опять умолкли. Солдаты поддерживали телеги, и никто не обращал на троих всадников ни малейшего внимания тем более, что чепраки на конях были цветов орно, зеленый с черным. В конце концов они добрались до вершины утеса и выехали в открытое поле. Справа виднелся замок, слева темнел лес, а впереди, на севере, расстилалась поросшая густой травой равнина. Марок, окруженный солдатами орно, не обратил внимания на то, что они проезжают в каких-нибудь пятидесяти ярдах от внешнего рва и кардигардии возле входа в замок. Крис и Кейт все так же держались примерно в сотне ярдов впереди колонны. Нападение произошло с поразительной стремительностью. Пять конных рыцарей с громкими боевыми криками вылетели из леса, высоко держа обнаженные мечи. Они мчались прямо на Марека и его спутников. Это была засада. Раймонд и Седой Рыцарь, готовые к бою, с яростным воем выхватили мечи. Лошади плясали, клинки скрещивались со звоном. Арно собственной персоны мгновенно примчался сзади и яростно кинулся в бой. А Мареки на мгновение забыли. Взглянув вперед, он увидел, что вторая группа рыцарей напала на Кейт и Криса. Марек успел заметить черное перо сэра Ги, а затем всадники окружили его товарищи Он изо всех сил пришпорил лошадь и поскакал вперед. Он увидел, как незнакомый рыцарь схватил Криса за шиворот и попытался сорвать седла. Другой схватил под усцы, испуганно заржавшую лошадь Кейт. Еще один ухватился за повод лошади Криса, но тот с такой силой пнул его коня, что животное взвелось на дыбы. Рыцарь опустил повод, но Крис в этот момент вдруг залился кровью, скрикнул от боли и выпустил по воде. Лошадь, почувствовав свободу, заржала и галопом устремилась в лес. Крис свесился на бок, но все же каким-то образом держался в седле и спустя несколько мгновений скрылся среди деревьев. Кейт все еще пыталась вырвать уздечку из руки вцепившегося в нее рыцаря, а вокруг вершилось столпотворение. Люди Орно с яростными криками сбились в круг, Они размахивали мечами и отбивались от наседавших рыцарей копьями. Одному удалось нанести удар рыцарю, держащему Кейт, и тот выпустил узду. Марек, хотя и не был вооружен, погнал коня в самую гущу схватки, вклинился между Кейт и нападавшим на нее. «Андре — Андре! — скрикнула девушка, но он в ответ приказал. — гони! — гони! а затем крикнул во весь голос малиган Сэр Ги сразу же обернулся на крик, а марик погнал лошадь прочь из боя в сторону Ларока. Другие рыцари повернули коней и, вырвавшись из толпы солдат, помчались за ним по полю. Невдалеке марик увидел Раймонда и Арно. Они бились с рыцарями Оливера и их с трудом можно было различить в густом облаке пыли. Кейт пинала пятками свою лошадь, подгоняя ее к лесу. Оглянувшись, она успела заметить, как марик преследуемый несколькими рыцарями, въезжает по подъемному мосту в замок. Затем с грохотом упала тяжелая решетка, партикул, а мост пополз вверх. Марек исчез. Крис исчез. Возможно, они оба мертвы или могут погибнуть с минуты на минуту. Ясно было одно. Из всех четверых она одна оставалась на свободе. Теперь она могла полагаться только на себя. 7 часов 24 минуты 33 секунды. Следующие полчаса Кейт пробиралась сквозь обозы войска де Сорволя, пытаясь добраться до леса на севере. Там, на самом краю поля, простиравшегося до замка Ларок, люди Орно ставили палатки, разбивая большой лагерь. Со всех сторон ее призывали помочь но она могла только приветливо помахивать рукой в ответ, надеясь на то, что это движение получается у нее достаточно мужественным. По прошествии не такого уже долгого времени девушка все же смогла добраться до опушки и поехала вдоль края леса, пока не увидела узкую тропу, уводившую в глубину. Здесь она ненадолго остановилась, чтобы дать краткий отдых лошади и позволить утихнуть сердцебиению перед тем, как въехать в лес. Позади на равнине воины поспешно собирали катапульты. Это грозное оружие казалось на первый взгляд нелепым. Какие-то рогатки-переростки, оснащенные воротами с толстыми рычагами, при помощи которых натягивались канаты – пригибавшие к земле длинное тяжелое коромысло, на противоположном конце которого был закреплен тяжеленный противовес. После того, как коромысло освобождали, его конец стремительно вздымался вверх и швырял ядро, камень или какой-нибудь еще тяжелый предмет через стену осажденной крепости. Вся конструкция весила, пожалуй, не менее 500 фунтов, Но люди собрали ее буквально играючи, чрезвычайно согласованно, и перешли к следующему орудию. Так, по крайней мере, Кейт удалось понять, каким образом средневековым строителям удавалось построить церковь или замок за какие-нибудь два года. Рабочие настолько хорошо знали свое дело, что вряд ли нуждались в руководстве. При этом было незаметно, чтобы хоть кто-нибудь из них старался выделиться».